Глава третья Собака сначала гавкнула раз, другой, а потом, словно сорвавшись, неистово завыла. Перекол уже достиг дна долины, когда из тени между строениями вырвалось размытое пятно со скребущими землю лапами. Один из гоплитов выругался, когда оно метнулось к нему, больше опасаясь клыков, чем возможного врага. Вой резко оборвался, кто-то ткнул пса копьем. Раздался виск, и перекол поморщился. Шум разнесся, должно быть, по всему острову. «Держать строй!» — рыкнул он. «Ровный шаг!» Они все знали свое дело лучше его, но, по крайней мере, он не дал им повода усомниться в нем. перекол услышал скрежет. Щиты смыкались и накладывались один над другой наподобие чешуи. Теперь отряд продвигался вперед плотным боевым строем. Времени, чтобы достичь лачуг, воров и пиратов, такому строю требовалось больше, зато теперь не грозила засада. Отец всегда говорил, что бой — дело опасное, и преступно усложнять ситуацию беспечностью. Вой первой собаки подхватили другие, и еще одну пришлось зарубить, когда она вцепилась зубами в край щита. Никаких признаков охраны поселка не обнаружилось, как не всматривался Перикол в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то. оставались темными, Неужели отсюда все ушли? Собаки вполне могли быть частью дикой своры. Хорошая была бы штука, если бы после всех принятых мер предосторожности обнаружилось, что это место давно заброшено. Он приказал остановиться. Кимона, видно, не было, но он все еще доверял Периклу и полагался на него. Перикл не мог контролировать большую часть своей жизни, но в эту ночь эти люди находились под его командой, и он не мог допустить ошибку, не мог подвести их. «Вперед! потрое приказал он. «Опустить копья! В помещении они бесполезны! Взять мечи! Быстро! По моему приказу проверить каждое помещение, не забывать о бдительности! Здесь что-то не так, они...» Он не договорил и резко обернулся на вскрик. Голос был женский. Или детский. Крик перекрыл все прочие шумы и Перикл попытался определить направление. Оттуда почти наверняка... Он протянул руку, указывая на темное строение неподалеку, и повернулся к ближайшей паре гоплитов. «Вы двое! Пойдете с Сатикасом! Найдите того, кто кричал, и приведите ко мне! Остальные чего ждете? потрое и вперед!» Прикажи он идти четверками или шестерками, гоплиты перестроились бы так же быстро. Все знали свои группы, каждый знал свой маневр, и они могли перестроиться двенадцатью различными способами даже в ходе сражения. Командиры подразделений, лохаги и стратегии могли по своему усмотрению корректировать направление атаки и распределение сил. Только полная фаланга действовала единым строем, наступая, давя противника. Глядя, как выбивают первые двери, Перикл поймал себя на том, что ухмыляется. Скорее нервно, чем от возбуждения. В его воображении эта сцена превратилась в нечто грандиозное — Афинские гоплиты в шлемах и доспехах уподобились Ахиллесу, возродившемуся в маленьком доме, непобедимому, быстрому, несущему смерть. Падальщики, если бы их обнаружили в домах, наверняка были бы убиты на месте. Тем не менее, что-то не давало покоя, заставляя сердце глухо ухать и трепетать в груди. Они знали это место. Здесь был их дом. Неужели что-то упущено? Справа от него раздался пронзительный крик. Перикл повернулся, прислушиваясь, пытаясь понять. Грибцы все еще стояли у него за спиной и не спешили входить, он это чувствовал. Большинство людей, не имея ясно выраженного приказа действовать, предпочитали стоять, если в качестве альтернативы им предлагалось войти в темный дом, не имея ни малейшего представления о том, кто может ждать их за дверью. Не узнав, что там, и не нарвавшись на засаду, он не мог послать грибцов вслед за гоплитами. Между тем 45 гоплитов продвигались по улице, проверяя жилища, а издалека, справа, доносились крики и глухие удары металла по дереву. Там Кимон вел второе крыло. Если кто-то и оказался между двумя фалангами, поделать он ничего не мог. И все же Перикла не оставляло чувство, что здесь что-то не так. Надо бы посмотреть, проверить... Но если зажечь лампу, враги слетятся на свет, как мухи на огонек. «Еще раз укусишь Прибью!» Перикл услышал Атикаса еще до того, как увидел. Два гоплита тащили женщину, а она вырывалась из их рук. Предупреждению селянка должно быть не вняла, потому что Атикас зашипел от боли. Гоплит вскинул руку для удара, но Перикл успел схватить его за запястье. «Нам нужно допросить ее». Атикас высвободил руку и пробормотал что-то, из-за чего женщина пнула его. Он отпрянул, чертыхаясь и смеясь. Гоплит держал пленницу за длинные волосы, намотав их на кулак. Перикл с жестом приказал отпустить ее. Солдат сделал это с большой осторожностью и торопливо отступил в сторону, словно опасаясь подвергнуться нападению. Перикла ее ярость восхитила, хотя сейчас она была беспомощна, как кошка, и подвергалась большой опасности. «Достаточно одного его слова, чтобы ей перерезали горло. Судя по злым взглядам, которые бросал на нее Атикас, он сделал бы это и без приказа». «Сколько мужчин здесь живет?» — спросил Перикл. Женщина не ответила, но огляделась, похоже, прикидывая, как бы ей вырваться из плена. Поняв, что трое воинов заблокировали все возможные пути бегства, она заметно поникла. «Ты говоришь по-гречески?» — задал вопрос Перикл. «Перикл». «Ты не нужна мне, если будешь молчать». «Я из ФИФ», — сказала она. «А ты? Говоришь, как афинянин?» «Хорошо», — с облегчением кивнул он. «Если тебя держат в плену, можешь сказать, сколько здесь мужчин? Поможешь нам? Заберем с собой и отвезем в Афины». «С чего бы мне тебе помогать?» Она повысила голос до обращенного в темноту крика. «Если у моего мужа есть хоть капля здравого смысла, он останется!» Атикос шагнул вперед и ударил женщину по лицу с такой силой, что она свалилась на землю. «Тебя никто не просил кричать, милая!» — сказал он, стоя над ней. перекол сжал кулаки от злости. Да, он не запрещал бить ее, но полагал, что это понятно и без слов. Выходка Атикоса напоминала неповиновение. Посланные вперед гоплиты уже возвращались, ведя с собой женщин и детей Те плакали и причитали. Все происходящее производило какое-то странное впечатление. Обеспокоенный Перикл покачал головой и посмотрел на пленницу. При падении ее распущенные волосы размотались по земле, и он заметил, как под ними шевельнулось что-то бледное. Ее рука потянулась к поясу. В следующий момент женщина вскочила на крепких ногах и бросилась на Атикаса, который взвыл от боли. Его ответный удар на отмашь пришелся ей в голову, и она упала без чувств. Атикос вырвал из бедра ее нож и замахнулся. «Вот дрянь!» Но Перикл встал между ним и женщиной. «Спрашиваю, здесь я. Отойди и положи нож». Атикос шумно засопел, скорее от гнева, чем от боли. Перикл, чувствуя, что гоплит готов ослушаться, пристально и твердо посмотрел на него. Он знал, что в случае открытого неподчинения ему придется убить Атикоса, и был готов это сделать». Перикл не сомневался в себе, и Атикос каким-то образом ощутил эту уверенность и, опустив голову, отступил в сторону. Тем не менее, Перикл продолжал наблюдать за ним. На всякий случай. Сражаясь с братом, он время от времени попадался на какой-нибудь трюк. Мысль о Арифроне отозвалась новой болью. Даже лежа в холодной могиле, брат все еще преподавал ему уроки. «И вот что, Атикос, найди и приведи мне еще кого-нибудь живого». Атикус развернулся и исчез в темноте, даже не дослушав до конца и оставив перекрёк сотни гребцов, ожидающих приказа у него за спиной. Бесчувственная пленница лежала на земле, а толпа женщин и детей уже собралась на дороге под присмотром гоплитов. "Свежие руки", приказал перекрёк гребцу рядом с собой. "Она гречанка, хотя и из Фив. Будь с ней мягок, она одна из наших, и возможно, с ней жестоко здесь обошлись". Проявив благородство, он остался доволен собой и даже пропустил мимо ушей чью-то грубую реплику. «Будешь отзываться на каждое слово, никогда ничего сделать не успеешь». «Где ваши мужчины?» — обратился он к толпе. Женщины запричитали, а стоявший позади гребец отпустил по их адресу нелестный комментарий. Перикол вспыхнул от негодования, но подавил раздражение. В гоплитах он видел порядочных людей, готовых сражаться за свой город, а потом решать общие вопросы и быть, например, судьями. Честные, благородные, они были частью афинской мечты. Грибцы казались людьми иного склада. Он сжал кулак. Что ж, он либо приструнит их, либо приставит железное лезвие к горлу каждого. Пока он командует ими, никому не будет дозволено обижать этих женщин. «Вы здесь не одни!» «Где ваши мужчины?» перекл понял, что чувствует их запах, запах трав и немытой плоти. Скоро рассвет. В свете дня их бедность и грязь станут еще яснее. Уже сейчас на востоке небо начало сереть. Их было не больше восьмидесяти, и каждую доставили сюда из какого-то другого места. Изгнанные, как собаки, из городов за какое-то преступление, мужчины, конечно, могли добраться до Скироса сами. Мужчины, но не женщины. Женщин либо похитили и привезли на остров, либо они уже родились здесь. Некоторые пришли с маленькими детьми и теперь заплаканные с совиными глазами держали их за руки или на руках. Они не представляли опасности. Но где же мужчины? Это оставалось загадкой. «Оставьте нас в покое!» донесся голос из толпы. Старая корга. Перикол заколебался, Ему вдруг стало не по себе. Что, если в толпе среди других стоит Афина? Обижать женщин рискованно, если между ними богиня. Он с усилием сглотнул и, зная, что это прозвучало слабо, повторил еще раз. «Больше спрашивать не буду. Где ваши мужчины?» «Они ушли на охоту, но скоро вернутся!» — крикнул кто-то. «Троните кого-нибудь из нас, и они убьют вас всех!» В ее голосе слышался страх. К Периклу, сильно прихрамывая, подошел Атикас. Рассвет, наконец, рассеял тьму, и вся картина предстала яснее. «Отправились на охоту! Ночью!» — проворчал Атикас. «Что-то не верится! Да тут и охотиться не на кого! Разве что на тех пони!» Он не договорил, а Перикл замер. «Как же он не подумал раньше!» Мужчины ушли на охоту, но не здесь, на острове. Они вышли в море, в поисках рыбы или какой-то другой добычи. Перикл поднял голову и, увидев идущего к ним кимона, подтянулся. Атикос тоже выпрямился. «Я никого не нашел, кроме женщин и детей. А ты?» Перикл покачал головой. «Здесь то же самое. Думаю, мужчины ушли в море и ищут корабли, на которые можно напасть» если так кивнул киман то они могут вернуться только через несколько дней сейчас это неважно оставь здесь кого нибудь для охраны тех кому можешь доверять последние слова он произнес со странным ударением и перикул почувствовал что краснеет я могу остаться куриоз сказал акос обращаясь к кимону но ответил ему периккл «Нет, ты нужен мне, и будешь со мной. Я сам выберу тех, кто останется». Уже поворачиваясь к Кимону, он ощутил вспышку ярости у себя за спиной. «Ты собираешься искать гробницу?» От кимана не ускользнуло странное напряжение между двумя мужчинами. Он вообще замечал почти все, но сейчас, не увидев в поведении и голосе Перикла слабости или нерешительности, не стал заниматься разборками, предоставив юнному афинянину самому решать свои проблемы. После короткой паузы он сдержанно кивнул и ответил. «Для этого мы и пришли сюда. Не ради оборванцев пиратов и не ради их женщин. Тисей умер на Скиросе. Если на острове действительно есть могила, она может быть его могилой. И в таком случае я хочу вернуть останки в Афины для достойного погребения. Он был царем Афин. Именем его отца названо Эгейское море. Лежавшая на земле женщина зашевелилась и, и, поняв, что ее связали, попыталась освободиться от пут. Теперь в утреннем свете Перикл увидел, что она ненамного старше его самого. Ее длинные, похоже, никогда не стриженные волосы свисали до пояса грязными космами. Глаза их встретились, и Перикл испытал странное ощущение. Лицо женщины распухло, и с одной стороны темнел большой на всю щеку синяк. «Парни вернутся домой и убьют вас всех!» — сказала она. Химон усмехнулся. «Ты гречанка? Тогда посмотри вокруг. Давай, теперь это уже не тени. Видишь моих гоплитов и гребцов Думаешь, твои люди справятся с нами? Вряд ли у них получится. Если они хоть что-то соображают, то будут держаться подальше от острова, пока мы не уйдем. На самом деле никто из вас нас не интересует. Они убьют тебя!» Снова сказала женщина и плюнула ему под ноги. Перикл отметил, что даже в гневе она не забыла об осторожности и плюнула так, чтобы слюна не попала на сандалию. Возмущенный ее дерзостью, Атикас шагнул вперед, подняв угрожающую руку. — Назад, Атикас! — рыкнул Перикл. — Клянусь богами, если ты ударишь эту женщину еще раз, я на неделю привяжу тебя к носу галеры. — Куриоз, она ни слова! Оборвал его Перикл и повернулся к женщине, как будто вопрос был решен и не подлежал дальнейшему обсуждению. Атикас сдержался, и уголки ее рта дрогнули, хотя она и попыталась скрыть усмешку под завесой волос. «Чего ты хочешь?» — спросила она Кимона, и в ее голосе проскользнула нотка любопытства. «Сначала скажи мне свое имя». «Фетида», — пожала она плечами. «Как мать Ахиллеса?» Она кивнула, и Кимон улыбнулся. «Это старое имя. Имя Силы. Что ж, Фетида, мы ищем гробницу. Возможно, храм. Старый, заброшенный и, вероятно, заросший. Где-то на острове. Мой отец сказал, что слышал об этом. Он подождал, видя, что она задумалась. Глаза ее блеснули, когда он заговорил о гробнице, и Кимон затаил дыхание. От волнения у него перехватило горло». «Ты видела что-то похожее?» «Может быть», — снова пожала она плечами. «На северной стороне, там, на высоких холмах, есть старая могила. Дети, бывает, играют возле нее». «Скажешь, как туда добраться?» «Мы за этим и пришли. Остальное нас не интересует». Голос его смягчился, как будто Кимон успокаивал дикого оленя. Женщина смотрела на него, словно не могла отвести глаз, — и Перикол, к своему удивлению, ощутил укол ревности. Это же он спас ее от Атикоса. Он свободен, в отличие от Кимона, у которого в Афинах молодая жена, уже беременная первым ребенком. Но темные глаза женщины видели только его друга. «Я могу показать ее тебе», — сказала она.